Глава четвертая. Прошли недели, прежде чем он вновь перешагнул порог комнаты Бергет. Он не мог заставить себя убрать из квартиры ее вещи, ее пальто и платье из шкафов, белье из комода, расчески, флаконы и тюбики с туалетного столика и из шкафчика над раковиной в ванной, зубную щетку из стакана. Он не открывал дверцы, за которыми находились ее вещи, и не решался войти в ее кабинет. Ему трудно было представить себе, как это можно. Как он видел в каком-то фильме зарыться лицом в платье умершей жены и вдыхать ее запах, смотреть на ее вещи, прикасаться к ним, нюхать их. Это было выше его сил. Ему хватало той боли, которую он испытывал, глядя на все, что имело отношение к Бергет, на тот маленький мир, в котором она еще недавно жила и из которого навсегда исчезла. Он испытывал эту боль в квартире, в книжном магазине и даже подумывал о том, чтобы расстаться и с тем, и с другим. Но поскольку боль не покидала его и на улице, он сомневался, что сможет начать все сначала на новом месте. Бергет будет всюду мучить его своим незримым присутствием и остро ощутимым отсутствием, куда бы он ни сбежал. А тут он получил письмо от «Баденского издательства». Автор письма, директор издательства Клаус Этлинг представился другом Бергет и сообщил, что давно состоит с ней в переписке по поводу ее работы. Те немногие тексты Бергет, что ему довелось прочесть, не оставляют сомнения в ее таланте, и он часто говорил с ней о ее рукописях, в частности, о ее романе. Выразив свою скорбь и свои соболезнования, он поинтересовался судьбой рукописи Бергет, законченной или незаконченной, Незаконченные книги, как и незаконченные симфонии, нередко оказываются образцом совершенства и вполне достойными внимания публики. Он знал, это маленькое, но солидное издательство, выпускающее хорошие книги, которые он охотно продавал у себя в магазине, недоумевая при этом по поводу их рентабельности для издателя. Директора издательства он никогда не видел. Интересно, как и когда тот познакомился с Бергетт. Он вопросительно посмотрел на ее портрет. Она ответила ему неопределенным взглядом. Это фото даже в увеличенном виде осталось всего лишь снимком для паспорта. Но у нее здесь волосы были заколоты на затылке, как он любил, а лицо полнее, чем в последние годы, более женственное, мягкое, уголки губ чуть приподняты, как бы предворяя улыбку, а карие глаза, видимо, от вспышки, выражали удивление, не испуганное, а радостное, словно от неожиданной приятной встречи. «Что за текст то ему посылала, Бергит? И о каких рукописях вы с ним говорили?» Письмо пришло во вторник. В субботу он поднялся в кабинет, Бергит, сел за письменный стол, вынул из ящиков папки, аккуратно сложил их стопкой и открыл первую. На первой странице было написано почерком, Бергет, как ей научиться быть самой собой, если она не может жить для себя, если она ни на минуту не может остаться наедине с собой. Всегда и всюду голоса, шепот, лепет, крик, вой, день и ночь, шум, запах, свет. Затем с новой строки после абзаца «Ослепление», из теплой тьмы на яркий свет «Рождение» — это «Ослепление». Когда дети в роддоме ночью не спят, свет не выключают. Или включают и выключают, включают и выключают. Щелк, щелк, щелк. Солнце слепит. Снег слепит. Лампа под потолком слепит. Карманный фонарик слепит. Луч фонаря в лицо. Спит или не спит? Луч фонаря на живот. Кричит или не кричит? Ослепленное лицо. Ослепленный живот. Ослепление до слепоты. Дальше пошли вырезки из газет, ксерокопии и брошюры о сиротах в ГДР, об усыновлении и удочерении, о принудительном усыновлении и удочерении, о домашнем воспитании, о воспитании в детских домах, о специальных детских домах для трудновоспитуемых, о воспитательно-трудовых колониях, о борьбе с безнадзорностью и о предупреждении детской преступности». В следующей папке был собран материал о безнадзорных подростках, о подростковой преступности, о ксенофобии и праворадикализме, скинхедах и фашистских группировках в ГДР и других странах. Опять вырезки из газет, ксерокопии и брошюры. Кроме того, письма журналистам и научно-исследовательским организациям, их ответы. И еще одна записка, написанная рукой Биргит. «Наконец-то!» «Бить, лупить, резать, свобода, наконец-то, как они глушат водку, сразу, наконец-то, пот и кровь, и слезы, братья». Еще в одной папке он нашел фотографии улиц, домов, садов, пейзажей. Это были незнакомые ему места, и, глядя на них, он не видел ничего особенного и не понимал, зачем их надо было фотографировать». На оборотной стороне некоторых из них стояли разные даты 50 годов, но никаких комментариев или пояснений. Он открыл очередную папку и стал перебирать ксерокопии статей из «Зексиша Цайтунг» за 1964 год, «Лео Вайзе» на открытии канализационной насосной станции, «Лео Вайзе» на открытии коровника в СПК в сельскохозяйственном производственном кооперативе. Лео Вайзе на вагоностроительном заводе в Ниске. Лео Вайзе общается с членами студенческой бригады. Лео Вайзе – высокий мужчина с открытым лицом. В отличие от других функционеров, позирующих на официальных мероприятиях с непроницаемыми минами, он ведет себя непринужденно, на встрече со студентами даже улыбается. Улыбаются и студенты, среди них Биргит в рабочем халате и в косынке. Плохая печать и пожелтевшая от времени бумага лишили ее лицо свежести. Но это она. Потом он нашел листок бумаги, на котором под заголовком «Рост кадров» она записала этапы карьеры Лео Вайзе. Рабочий крестьянский факультет. Инструктор ССНМ. Союза свободной немецкой молодежи ГДР. В Вайс -Вассере. Высшая школа ССНМ. Первый секретарь районного комитета ССНМ Гёртлица. Центральный комитет ССНМ. Высшая партийная школа. Диплом специалиста в области общественных наук. Второй секретарь районного комитета социалистической единой партии Германии СЕБГ. Гёртлица. Первый секретарь районного комитета сеп Г. Низки. В последней папке лежал довольно большой машинописный текст, без заглавия и автора, по-видимому, написанный самой Бергет. За 40 лет своего существования ГДР отправила за решетку 120 тысяч подростков. В детдома – обычные, специальные, особые, в воспитательно-исправительные и трудовые колонии, в детприемники. При поступлении во все эти заведения их обыскивали, осматривали, в том числе естественные отверстия в теле, стригли наголу. Сажали сначала в одиночную камеру изолятор с табуреткой, нарами и ведром, затем переводили в общую камеру. Строптивцев к злобным хулиганам, недовольных партией и правительством к уголовникам, жертв физического насилия к садистам, жертв сексуального насилия к насильникам. «Туда, где их ломали?» «Их ломали, потому что они были не такими, как другие, а те ломали их, потому что могли сломать, потому что сами были сломаны». «Если ты не так заправил койку или неправильно поставил зубную щетку в стакан или сказал что-нибудь, когда нужно было молчать, или промолчал, когда должен был говорить, начальство наказывало коллектив, а коллектив наказывал тебя». Многие пытались бежать. «Если не удавалось, они пытались бороться». Если борьба оказывалась бесполезной, они внутренне застывали, замерзали, и многие не смогли оттаять даже после освобождения. Они страдали амнезией, клаустрофобией, агорофобией, страдали душой или телом, импотенцией или фригидностью, не могли родить детей, становились алкоголиками, также воспитывали, ломали детей в детдомах, и до 1945 года, а после 1945 года эту эстафету приняла ГДР, и так далее. Сначала в общих чертах, потом подробно, на примерах конкретных детдомов и их карательно-воспитательной педагогики. Чем бы ни был этот текст, заимствованием из других источников или результатом изучения материалов из первой папки для личного пользования или для публикации, это было не то, что он искал. Он открыл окно, каштан во дворе был еще голым, но в воздухе, полившемся в комнату, уже чувствовалось дыхание весны. Он послушал звонкую перекличку двух дроздов, поискал их глазами, обнаружил одного вблизи, на коньке крыши соседнего дома, потом другого, чуть дальше, на шпиле колокольни, и вспомнил, как Бергет разбудил его однажды утром, много лет назад, чтобы он послушал первого весеннего дрозда. И вообще... Он узнал, как поют дрозды, только благодаря Бергит. Когда же Бергит начала работать над своим романом? В один прекрасный день она бросила работу в книжном магазине. Тайм-аут, растянувшийся на месяцы и проведенный в Индии, закончился уходом из книготорговли. Бергит закончила курсы ювелиров, потом поваров, проработала и в той, и в другой области считанные дни, После этого посвятила себя борьбе за охрану окружающей среды и занялась организацией митингов, акций, демонстраций. Она с удовольствием рассказывала о своей общественной работе, о романе ни слова, ни о том, почему писала его, ни о его содержании. Говорила лишь, что работает. Давно? Шесть или семь лет? А может, десять? Чем же ты занималась все эти годы, уединяясь в своем кабинете? Сочиняла в голове? Писала на бумаге, рвала и бросала лист за листом в корзину, смотрела в окно, слушая гомон дроздов и воробьев в кроне каштана. Голоса игравших во дворе детей, звуки скрипки или рояля в соседних квартирах, шорох дождя в листве и барабанную дробь капель на подоконнике. Мечтала в своей скорби всегда и везде, болезненно ощущая отсутствие Бергет, как будто она всегда и везде была с ним. Он забыл, как часто она была очень далека от него».